Второй сон на дежурстве. Особое приглашение. В 10:00 утра наконец зазвонил телефон. Андрей Сергеевич давно ждал звонка. У пожилых людей сон уходит ещё затемно, а лежать наедине с самим собой надоедает, тем более когда к обычной старческой бессоннице присоединяется волнение. В начале шестого он с трудом поднялся с постели, долго шарил в темноте в поисках палочки и уронил её несколько раз, прежде чем сумел наконец встать на ноги и сделать по комнате первые тяжёлые шаги. Ты всё-таки решил поехать? Таня тоже давно не спала. Когда вы почти не выходите из квартиры, каждая поездка в город настоящее событие. Раньше Андрей Сергеевич был известным геологом, с экспедициями объездил весь Союз, ближнее и дальнее зарубежья. Много лет возглавлял крупный НИИ, профессор, лауреат государственной премии. Все это в прошлом. Сейчас им с женой далеко за восемьдесят. Это значит почти девяносто. Просто такую цифру страшно произносить вслух. Кажется, только скажешь... Ес сразу потянет из-под двери кладбищенским сквозняком. Как после таких слов смотреть на собственную руку или в зеркало. У профессора было много учеников, правда, все они давно вышли на пенсию, лишь птенцы последнего вылетели ещё в строю и изредка звонят поздравить с большими праздниками. С каждым годом всё реже. Но несколько дней назад Андрея Сергеевича внезапно пригласили в качестве почётного гостя на конференцию по случаю 70-летия института. Сначала он категорически отказался. В последние годы ему стало трудно без посторонней помощи даже выходить из подъезда. Но тут трубку взял Володя Филимоненко, самый последний его ученик, успевший защититься, когда Андрей Сергеевич уже передавал дела. «Андрей Сергеевич, ну что вы в самом деле? Ведь институт — это вы, а вы — это институт!» — чеканил слава Володя. «Встретим вас на машине у подъезда, к подъезду и доставим. Все будут очень рады вас видеть, тем более это не просто так». Тут Фельмоненко перешел на торжественный шепот. «Директор номерным приказом выписывает вам особое приглашение». «Володя, я не был в институте двадцать лет». «Меня там никто не помнит», — сопротивлялся Андрей Сергеевич. «К тому же мне идет девятый десяток, это все очень тяжело». «Ну что вы, Андрей Сергеевич, бросьте! Обещали быть и Смирнов, и Трейман, они тоже далеко не юноши». Володя громко засмеялся. «Все будет в лучшем виде». Андрею Сергеевичу было тяжело спорить с молодым напористым Филимоненко. «К тому же, что скрывать, оказалось неожиданно приятно». что про него наконец вспомнили и пригласили. Соглашусь, чтобы он отстал, а накануне скажу, что приболел и не поеду, решил Андрей Сергеевич. Вот видишь, учитель, я знал, что есть у тебя ещё порох в пороховницах, ликовал Филимоненко. Когда он позвонил в воскресенье, Андрей Сергеевич подтвердил поездку, решив, что откажется завтра утром. Вдруг ему захотелось ещё несколько часов ощущать то давно забытое чувство последнего вечера перед командировкой, когда рубашки наглажены и аккуратно уложены в чемодан заботливой таниной рукой, и ты выходишь в ночь слегка возбуждённый предвкушением полёта, новых встреч в аэропорту, общения с коллегами, бурных обсуждений и аплодисментов после доклада. Вечером Таня достала старый костюм Теперь он стал ему велик на два размера, но еще неплохо сидел. Потом он ютился на старом табурете, и под ноги падали не белые, а какие-то выцветшие серые волосы. Странно, приходит время, когда волосы уже не могут дальше сидеть, и тогда они сереют, — думал Андрей Сергеевич. Таня старалась стричь аккуратно. Но глаза почти не видели, и она тратила слишком много сил. Руки начинали дрожать всё сильнее, тогда она садилась рядом с ним и отдыхала. "Ну ж всё-таки не поедешь?" спросила она. "Ведь ты 10 лет никуда не выезжал. Там совсем другая жизнь, за это время многое изменилось". И немного помолчав добавила: "Но ведь даже не узнаем улиц по телевизору". Город стал совсем другим. Наверное, утром я всё-таки откажусь, ответил Андрей Сергеевич. И вот теперь он, одетый, уже 2 часа сидел в холле около телефона. "Андрей Сергеевич, какой номер вашей квартиры? Через полчаса я подъеду, и сразу же поднимусь", кричал в трубку Филимоненко. «Одевайтесь потеплее. Сегодня на улице минус двадцать. Хоть до машины пару шагов, а все равно можно простудиться». «Хорошо, Володя. Я жду», — сказал Андрей Сергеевич. «Квартира двадцать семь. Будто тяжелый камень упал с души». «Я буду очень сильно волноваться за тебя», — сказала Таня. «В верхнем кармане пиджака лежит записка с номером нашего телефона. Вдруг ты забудешь. И прошу тебя, ни в коем случае не пей». Он грустно улыбнулся. Ты же знаешь, мы с тобой давно не можем себе позволить даже глоток вина. Андрей Сергеевич поднялся и теперь стоял, облокатившись на резную деревянную трость, один из последних подарков сослуживцев, который полагалось использовать лишь по значительным поводам. А помнишь, Как мы тогда перебрали портвейна ночью на пляже. Кажется, это было в Гаграх. До утра не могли найти хибару, в которой снимали угол. И как укоризненно на нас смотрела хозяйка, а потом всё-таки жалилась и налила нам по стакану холодного саперави. Какой это был год, 56-й. Не надо, кажется, что это были не мы. После долгого молчания ответила Таня: "Да это была не наша жизнь". Ведь не может твоя жизнь быть настолько далеко от тебя. Люди, которые жили той жизнью и почему-то были похожи на нас, <сих> делали совершенно непозволительные вещи. Вспомни, они бегали. Ты можешь себе представить, как это — бегать, оплавать, окурить эти дрянные сигареты без фильтра, одну за одной. Хе-хе-хе. <сих> Я иногда думаю, что это были всего лишь наши сны, иллюзии. А мы с тобой всегда жили в этой просыревшей двушке, смотрели телевизор и почти не выходили на улицу. В дверь позвонили. Андрей Сергеевич долго возился с замком, и когда, наконец, открыл, в квартиру вместе с холодом и паром ввалился раз во щеки Володя Филимоненко — Андрей Сергеевич помнил его худощавым юношей, теперь же это был солидный мужчина за 50 в дорогой дублёнке, в высокой норковой шапке. Они обнялись. Володя шагнул к Тане, чтобы поприветствовать, и она стеснительно отставила в сторону худонки, слегка покачнувшись, сделала шаг навстречу, подавая руку. Чуть Таня Забираю вашего великого супруга, верну святило науки в целости и сохранности. Вы уж постарайтесь недолго, ему будет тяжело провести весь день на ногах. В правом кармане пиджака лежат таблетки, их важно принимать по часам, иначе может вырасти сахар. Напомните ему, пожалуйста, Володя продолжал беспокоиться Таня. У неё появилось странное щемящее чувство, что они с Андреем больше не увидятся. Всё будет в лучшем виде, не переживайте, уж умел громогласный Филимоненко. Он помог Андрею Сергеевичу переступить порог и уже вызывал лифт. Это всё от того, что мы 20 лет не расставались ни на минуту, придумала Таня, закрывая двери. Ехали почему-то за город, а что конференция будет не в институте? Так вы не знаете, новый директор лет 5 назад продал здание в Яково-Апостольском. Вроде бы это позволило расплатиться с долгами и освободить деньги на развитие. А для ней купили один из корпусов бывшего машиностроительного завода в Бибирево. Ох, уж эти мечты, хоть на минуту заглянуть в собственный кабинет, в котором прошли лучшие годы жизни, не суждено вам сбыться. Теперь уже никогда. Город сиял разноцветными красками. Тут-тут, то, то там вырастали блестящие стеклобетонные многоэтажки. Пожалуй, Таня была права. Андрей Сергеевич совершенно не узнавал мест, которые они проезжали. В какой-то момент даже возник необъяснимый страх: "Где мы? Неужели это и правда Москва?" Лишь иногда глаз вылавливал фрагменты знакомой панельной застройки, Или вдруг за деревьями мюркал привычный силуэт, это ещё не успели обернуть в новый декоративный панцирь почту или дом быта. Автобусы стали совершенно другими, абсолютно прямоугольными, словно коробки на колёсиках. Светофоры методично отсчитывали, сколько оставалось ждать водителю. Приняли Андрея Сергеевича хорошо. Встретить вышел новый директор и его заместители. Каждый говорил красивые слова о важности былых свершений и подолгу тряс слабую руку профессора. Перед началом заседания ему торжественно вручили почётную грамоту в красивой золотой рамке. Новый корпус показался холодным и необжитым. На некоторых этажах ещё стояла не распакованная мебель и аппаратура, но в целом было не хуже, чем раньше. Правда, он находился словно на ошиби. Видно, что ещё совсем недавно это была отдалённая промышленная зона, рядом ни метро, ни остановки. Если бы не Володя, мне бы сюда никогда не добраться, подумал Андрей Сергеевич. Зато среди сотрудников встречались совсем молодые лица. Значит, у института есть будущее. Его посадили в первый ряд. Феリモнин приставил аспиранта, чтобы помогать выйти по нужде или принести стакан воды, когда подойдёт время принимать лекарство. Аспиранта звали Серёжа. В руках он держал мобильный телефон и танену записку с расписанием приёма таблеток. Андрей Сергеевич удивился, как легко ему давалось слушать доклады один за одним. Он понимал, понимал почти всё, о чём говорили в трибуне, хотя боялся, что безнадёжно отстала от современной науки. Несколько раз он даже порывался задать вопрос, но постеснялся. В перерыве Серёжа подвёл к нему другого аспиранта, казалось ещё моложе и неопытней. Тот достал из портфеля старую потрёпанную книгу с большой библиотечной печатью. Андрей Сергеевич узнал свою монографию по кварцевым минералам. Краснее аспирант попросил поставить автограф. «Тебе же задавать ее обратно. Порченую не примут». «Разве это порченая?» — улыбнулся юноша. «Тем более, если вы распишетесь, я выкуплю ее у библиотеки». На секунду подошел Филимоненко, спросил, как дела, и поставил на фуршетный столик тарелку с несколькими бутербродами, густо намазанными красной икрой. «Андрею Сергеевичу показалось, что от него сильно пахнет алкоголем». За стеклянными дверьми Володю ждала молодая симпатичная аспирантка. Ее лицо хорошо запомнилось среди докладчиков. Уходя, Филимоненко жестами показал профессору, что через пару часов заседание закончится, потом надо отметиться на банкете, и они сразу же выезжают. Когда череда докладов подошла к концу, Андрея Сергеевича пригласили подняться в президиум. Товарищ Пинтелеев управлял нашим институтом в сложные годы, провёл его через перестройку и сумел сохранить в начале 90-х, сказал директор. Мы все ему обязаны, в ответ долго аплодировали. Теперь Андрей Сергеевич сидел в кресле в конце вытянутой прямоугольной аудитории, в которой вероятно проходили семинары для аспирантов. Вдоль стены Выстроились большие стеклянные шкафы, в которых он сразу узнал о бывреденов прежнего института. На полках, исполненные музейной стати, лежали коллекционные минералы. После заседания он сразу почувствовал, насколько сильно устал. Давно в его жизни не было такой череды событий. Филимоненко раскраснелся ещё больше и, кажется, немного пошатавался. Он тянул Андрея Сергеевича на банкет, но тот попросил дать ему часок отсидеться. И аспирант Серёжа отвёл его на третий этаж в аудиторию. За окном уже стемнело. Далёкие фонари расплывались в нечёткости морозного вечера. Зимний туман признак усиления холодов. Прошло не меньше 2 часов. И звуки внизу, кажется, стихали. В один момент Андрею Сергеевичу даже показалось, что большая весёлая компания долго выходила через парадный вход, не успевая закрыться, вновь и вновь бились о стены стеклянные двери, постепенно угасали раскатистые мужские голоса и неотступно следовавший за ними взрывы женского хохота. Снизу немного тянуло кислым запахом табака. Наверное, сейчас Володя уже поднимется за мной под Маландри Сергеевич. Хотя как же он поведет машину, если уже подорядочно пьян. Должно быть, посадить за руль аспиранта Серёжу, а мы будем ехать на заднем сиденье, немного неудобно с моей больной ногой, зато будет время более обстоятельно поговорить, чтобы он то и дело не отвлекался на дорогу. Прошёл ещё час. В институте стояла абсолютная тишина. Такая, что было слышно, как в одном из кабинетов царапает стекло маятник на стенных часов. Андрей Сергеевич вгляделся в пожелтевший от времени циферблат на запястье. Половина девятого. Конференция закончилась, еще не было пяти. Он сидит здесь уже три с половиной часа. Странное чувство появилось где-то внутри. И не страх, но что-то очень неприятное, похожее на тошноту. Каждый раз удивляясь, как точно сказано про это ощущение, засосало под ложечкой, подумал профессор. Тяжело поднявшись и ещё раз оценив, насколько много сил он уже оставил этому дню, Андрей Сергеевич вышел в коридор. Света не было, лишь в конце около лестницы тускло горела лампочка. Он практически на ощупь дошёл, нажал кнопку лифта, но кабина внизу не сдвинулась с места. "Володя!" крикнул он в лестничный пролёт. "Серёжа!" гулким эхом опустевшего дома резонуло от стен. Снизу никто не откликался. Впереди всего 6 лестничных пролётов по два на этаж. Что такое 6 лестничных пролётов? Несколько прыжков для ребёнка. Возможность лишний раз растрепать причёску встречным сквозняком для скатывающейся по перилам юноши. Секунды валяжного спуска для крепкого стоящего на ногах взрослого человека, а для старика, уже давно не передвигающегося без палочки, почти непреодолимое препятствие. Андрей Сергеевич зажал трость под мышкой и, вцепившись обеими руками в массивные деревянные перила бывшего завода управления, начал шаг за шагом спускаться вниз. Когда до конца оставался один пролёт, Он весь покрылся липким потом, руки сводила к крупной неконтролируемой дрожью. Наконец спустившись, он долго стоял, опустив голову и жадно захватывал воздух пересохшими губами. Свет внизу был приглушен, стало понятно, что все давно разошлись. Единственным человеком, который оставался в этом здании, кроме него, была неопределяемого возраста гардеробщица». прикованное к рабочему месту одиноко висящим пальто. Увидев Андрея Сергеевича, она отложила мобильный и всем видом, выказывая крайнюю степень пренебрежения, бросила пальто на тумбу. Напьются, а потом теряются в коридорах. «Ваша вещь! У меня рабочий день, чтобы вы знали, до двадцати одного, а времени натикало полдесятого. Мне не доплачивают. Меня должны были забрать». попытался ответить Андрей Сергеевич и понял, что тяжёлый спуск практически полностью лишил его голоса. Что вы там щебечете? Я всё равно ничего не слышу. Давайте номерок и одевайтесь поскорее. Меня жизнь ждёт. Я сейчас уйду, но мне нужно позвонить, сказал Андрей Сергеевич. К счастью, номерок нашёлся быстро, и дополнительной порции гнева от гардеробщицы не последовало. Там в вестибюле телефон-автомат. Пока я буду закрывать гардероб, звоните. «Но чтобы не больше пяти минут на все», — строго сказала женщина без возраста, все это время со скрежетом сдвигавшая железные вешалки. Андрей Сергеевич с трудом преодолел приступок вестибюля. Синий кнопочный автомат висел слишком высоко для него, к тому же рядом на схеме была изображена серебристая карточка со всадником посередине. Позвонить за деньги из автомата было нельзя. Впрочем, у Андрея Сергеевича все равно не было. денник. Он так же тяжело вернулся в холл. Женщина как раз закрывала дверь гардероба, больше похожую на железную решётку тюремной камеры. Простите, у вас не будет карточки для звонка. Мне нужно сделать всего один короткий звонок. Да что, вы ту ли издеваетесь? взорвалась гардеробщица. Я же вам русским языком сказала, я тороплюсь. Меня мужчина ждёт, понимаете? Он не подписывался на мои вечерние задержки. По вашей, между прочим, милости. К тому же у меня сел мобильный, а по автомату уже лет 10 никто не звонит, так висит для комиссии. Андрей Сергеевич понял, что его ситуация практически безнадёжна. Я вас очень прошу. Может быть, здесь есть другой телефон? Это же же всё-таки институт. Мне очень нужен один звонок, без него я просто не смогу уехать, понимаете? Не смогу. Женщина увидела, что пожилой человек близок к отчаянью. «В общем, так. Я схожу в туалет на второй этаж, а вы за это время звоните, куда хотите». «Вот ведь да станут». Она нервными движениями дергала заклинившую железную дверь и потом с резким звоном бросила на тумбу, вытащенный откуда-то снизу, старый дисковый аппарат. Дрожащими морщинистыми руками старика Андрей Сергеевич набирал спасительный номер. Как назло дважды палец выскальзывал из нужного отверстия, и всё приходилось начинать заново. Прошла целая вечность, прежде чем в трубке раздался гудок, и сразу же взволнованный хриплый голос Тани: "Алло, я слушаю". "Таня", выдохнул он в трубку. "Андрей, боже, как я переволновалась? Где ты на дворе почти ночь? Что случилось?" "Таня, Володя, кажется, забыл про меня. Все разъехались, а я остался". — сказал Андрей Сергеевич, вдруг, не ожидая от себя, бесшумно заплакал. — Как же ты доберешься, бедный мой? Передали, что на улице уже минус двадцать семь. Там есть кто-то, кто смог бы тебе помочь. — Нет, Таня, здесь никого нет. Через пять минут мне нужно будет уйти. Институт закрывают, а я даже не знаю, что это за район и какие здесь улицы. — Боже мой, — выдохнула в трубку Таня, — а как сейчас называется твой институт? — Я не знаю. — Я не знаю. Я я не спросил у Володи. На нём нет таблички. Я не знаю. Я поняла. Попробуй позвонить детям в Америку, может, Миша подскажет, как быть, или на крайний случай в полицию. Ты сможешь перезвонить мне минут через 5. Только обязательно. Хорошо, сказал Андрей Сергеевич. Я перезвоню. Помни, что я любил тебя всю жизнь, с того самого первого дня, как только увидел твой античный профиль в холле Горного института. Только не плачь. Он повесил трубку и стал слушать тишину. Не появятся ли шаги, несущие конец его ожиданиям? Женщина без возраста задерживалась, может, быть, подводила губы, а, может, услышала разговор и специально хотела дать этому чудаковатому старику еще немного времени. Через пять минут Андрей Сергеевич еще раз набрал номер. На этот раз пальцы почти не дрожали, и дозвониться получилось с первого раза. «Андрей?» По голосу он сразу понял, что у вот Тани ничего не получилось. У Миши не отвечает мобильный, и я не могу дозвониться в полицию, оказывается, номера 02 больше нет, есть другой, но для него нужно перевести телефон в какой-то режим. Я не понимаю, как это сделать. Э, я, я не понимаю. Она зарыдала громко, почти по-звериному, так что Андрей, сквозь наползающий страх предстоящего одиночества, удивился, откуда столько сил осталось в её старой, давно одряхлевшей груди. Не переживай, Таня. Я сейчас спрошу дорогу у работницы и потихоньку дойду. Я дойду, слышишь? Таня рыдала. Весь внутренний ужас, скопившийся за часы тревожного ожидания, И вырвавшись наружу, теперь, когда, кажется, стала ясна самая страшная развязка, уже впился в её горло, сбил дыхание, и она не могла чётко проговаривать слова, и словно выкрикивала их, сгикаясь, и вдруг остановилась, затихла и чётко ясно сказала: "Андрей, как могло так получиться, что мы вдвоём в нашей Москве не можем вызволить тебя из твоего бывшего института?" Сверху раздались приближающиеся шаги, еще не было видно даже ступни, а голос, опережая свою хозяйку, безапелляционно требовал Андрея Сергеевича покинуть помещение, ибо его нужно закрывать и ставить на охрану, а женщина без возраста и так безнадежно опаздывает. — Таня, я люблю тебя, — прошептал в трубку Андрей Сергеевич. — Я тоже люблю тебя, Андрюша! — Застонала на том конце всем телом прижавшаяся к стене растрепанная подслеповатая старуха. Андрей Сергеевич отдал телефон, поблагодарил женщину без возраста и вышел в вестибюль. Уже здесь к горлу начинал подбираться колючий холод и сразу перехватило дыхание. Женщина включила сигнализацию, они вышли на улицу, где мороз еще сильнее ударил в глаза и нос — Как бывает, бьёт нечайно съеденная целиком долька чеснока. Вы не подскажете, куда идти к метро? спросил Андрей Сергеевич. Из его рта густо валил пар, оседающий на ресницах и мгновенно превращающийся в иней. До метро тут не дойдёшь, оно с другой стороны промзоны. Вот по этой дорожке, никуда не сворачивая, через 2 км выйдете к станции. Электричкой до Савёловского вокзала минут 20. Но дорога скользкая, фонарей почти нет, и в конце придётся много переходить через пути, сказала она, измерив взглядом с трудом опершегося на трость старика. Казалось, в ней затеплилось сочувствие. "Ведь тебя, дедуль, довела, но меня мужик ждёт. Последний шанс, понимаешь?" измоталась я одна и здёргалась. "А с тобой не меньше часа будем идти, а то и все два. Ты держись меня, я постараюсь не торопиться". А там и фонари начнутся. Удаляясь, она ещё несколько раз обернулась, последний раз задержала взгляд, словно извиняясь за что-то, но тут же ускорила шаг и через мгновение исчезла в морозных сумерках. Идти было тяжело. Дорожку давно не очищали от наледи, ноги то и дело проскальзывали, и чтобы не упасть, приходилось двигаться очень медленно. Через несколько минут Андрей Сергеевич почувствовал настоящую силу холода. Руки смертельно заледенели и почти не слушались, нос и щеки нещадно кололи невидимые иглы. Тело же при этом было покрыто липкой испариной. Каждый шаг давался ему все тяжелее. Внезапно впереди он увидел лавочку. Посидеть всего пять минут и с новыми силами идти вперед. Да... обязательно хотя бы 5 минут отдохнуть, решил он и аккуратно, стараясь в последний момент не потерять равновесие, опустился на промерзшее дерево. Он закрыл глаза, надо считать до 100, тогда не уснёшь и не пересвидишь лишнего. Дойдя до 70, внезапно увидел прямо перед собой Таню. Она как будто только что вышла из моря. Молодая кожа лоснилась от коричневого загара. К телу прилипли игривые полоски рыжих песчинок. Густые черные волосы распущены. Пронзительные голубые глаза настолько красивы, что у него перехватило дыхание. Этой Тане было не больше двадцати. Она была молода, сильна, красива. И, боже мой, какая была в ней стать... Она ведь и была такой, когда-то была в его жизни. Таня улыбнулась и протянула ему руку. «Господи, какие нежные и утонченные пальцы!» — подумал Андрей. Они взялись за руки. От прикосновения по телу Андрея развилось удивительное тепло. Нега, который он давно уже не ощущал наяву. и которая, как он считал, навсегда осталась в той прекрасной паре, которую называют молодость. Мысли по дороге с работы. Родственники. В нашем обществе слишком мало любви. Это его главная болезнь, сказал мне однажды пожилой терапевт. Как нельзя лучше это видно на примере пациентов, которые попадают в нашу больницу. Вот я собираюсь менять сразу два клапана спокойному, рассудительному мужчине 70 лет. Операция долгая и трудная, с риском для жизни. спрашиваю пациента: "У вас ведь есть родственники? Смогут навещать вас после перевода в палату, помочь с уходом, поддержать морально?" "Жена умерла. Есть взрослые дочь и сын. Но они слишком заняты, говорят, ли у них получится приехать." Опустив глаза, отвечает мужчина. "Как-то слишком заняты." Когда речь идёт о том, чтобы распилить их отца практически на двоя, остановить его сердце, заменить два клапана, выходить в реанимации, поставить на ноги в отделении, конечно, могут быть обиды прошлого, но имеют ли они право оставаться в стороне в такой ситуации? К сожалению, чаще всего речь не идёт даже про обиды, просто некогда. Просто своя жизнь, просто Москва, город одного дела в день. Зачастую болезнь или операция у родителей случается совершенно не кстате. Ведь буквально на со оформлении ипотеки, ремонт автомобиля, давно запланированный и уже оплаченный отпуск, такое ведь не отменяют, правда? Эти грустные матери и бабушки с натруженными руками и выцветшим взглядом, поднявшие на ноги и детей, и внуков, а в итоге не заслужившей даже одного визита к себе в больницу сколько вас я видел за свою жизнь как трудно вам бывает произнести эту ложь я специально попросил их ко мне не приезжать